Этот релиз подготовлен при поддержке портала Книга в ухе. Кларк Эштон Смит. Цикл рассказов Затик. Рассказ девятый. Повелитель крабов. Помнится, я немного поворчал, когда Миор Люмивикс разбудил меня. Прошлый вечер выдался довольно утомительным. Выпало одно из так знакомых и ненавистных мне бдений, когда я постоянно клевал носом. От заката и пока с неба не исчезла созвездие Скорпиона, что в это время года происходит далеко за полночь, мне пришлось следить, как готовился отвар из скорабеев. Миор Люмивикс любил добавлять его в свои популярные и приворотные зелья. Он неоднократно предупреждал меня, что нельзя допускать, чтобы варево густело как слишком быстро, так и слишком медленно. Поэтому я должен был поддерживать ровное пламя под котлом. Мне уже не раз доставалось от учителя за испорченное зелье, поэтому я изо всех сил старался не поддаться дремоте до тех пор, пока оно не было благополучно перелито из котла и трижды процежено через сито из продырявленной акулийей кожи. Неразговорчивый и больше обычного учитель рано удалился в свою комнату. Я знал, его что-то беспокоит, но слишком устал, чтобы строить какие-то предположения на этот счёт, а спросить не осмеливался. Казалось, что я проспал лишь несколько мгновений, когда сквозь мои смеженные веки пробился жёлтый свет фонаря учителя, а его жёсткая рука стёрнула с койки. Я понял, что этой ночью больше спать не придётся. Ибо старый колдун надел свою однорогую шапку. Его плащ был плотно запахнут, а из-за пояса высовывался кинжал в ножнах из шагреневой кожи, с рукояткой чёрной от времени и множества рук, прикасавшихся когда-то волшебников. Ах, ты ленивый недоносок, бушевал он, порасчёнык обьявшийся мандрагоры. Если собираешься дрыхнуть до второго пришествия, мы должны поторапливаться. Я узнал, что этот Саркант добыл карту Амвора и пошёл к пристани. Нет никаких сомнений в том, что он собирается погрузиться на корабле и отправиться на поиски храмовых сокровищ. Надо спешить за ним, ибо мы уже и так потеряли уйму времени. Теперь я вскочил на ноги без дальнейших пререканий и проворно оделся, отлично понимая всю важность сообщения. Саркант, лишь недавно пришедший в город Мируан, уже превратился в самого грозного соперника моего учителя. Говорили, что он родом с Наата, острова в ужасном западном океане, что его отцом был один из тех колдунов-некромантов, которым так славится этот остров, а матерью женщина из племени чернокожих людоедов, обитающих за горами в центральной части острова. Он унаследовал свирепый характер матери и тёмное колдовское могущество отца, и кроме того, приобрёл множество диковиных знаний. А также весьма сомнительную репутацию за время своих скитаний по восточным странам, прежде чем поселился в Мирване. Легендарная карта Амвора, начерченная в незапамятные времена, была той вещью, о которой грезили многие поколения колдунов. Амвор, древний пират, чья слава до сих пор не померкла, успешно осуществил деяние неслыханной безрассудности. Под покровом ночи со своей небольшой командой, переодетой в одежды жрецов, На украденных храмовых кораблях он пробрался в тщательно охраняемую дельту и ограбил храм бога Луны в Фараде, захватив богатую добычу: множество его ослепительно красивых жриц, а также драгоценности, золото, жертвенные сосуды, амулеты и талисманы и книги жуткой древней магии. Эти книги были самой страшной потерей, ибо даже жрицы никогда не осмеливались переписывать их. Уникальные и невосполнимые, они хранили тайное знание давно ушедших эпох. Набег Амвора породил множество легенд. Он со своей командой и похищенными жрицами на двух маленьких бригантинах бесследно исчезли на просторах западных морей. Считалось, что они попали в Чёрную реку, ужасное океанское течение, которое с неумолимой быстротой течёт мимо нааток к краю земли. Но перед тем как уйти в своё последнее плавание, Амвор выгрузил с кораблей награбленные сокровища и начертил карту, на которой указал место, где спрятал этот поистине бесценный клад. Эту карту он отдал на хранение своему верному товарищу, который стал слишком стар, чтобы принять участие в морском путешествии. Сокровище так и не было найдено. Но говорили, что прошедшие столетия пощадили карту, и она уцелела, спрятанная в столь же тайном месте, как и сам клад из храма бога Луны. С недавнего времени ходили слухи, что один моряк, получивший карту от своего отца, привёз её в Мируан. Миор Люмивикс через доверенных лиц, как человеческой, так и сверхъестественной природы, щетно пытался отыскать этого моряхода, зная, что с арканды другие колдуны города также заняты его поисками. Вот что мне было известно. Но учитель поведал еще кое-что, пока я по его приказанию поспешно собирал запас провизии, необходимый для морского путешествия. «Я караулил с Арканда, точно ястреб, стерегущий свое гнездо», — рассказывал он. «Мои духи хранителя оповестили, что он разыскал владельца карты и нанял вора, чтобы выкрасть ее. И это все, что они смогли разузнать». Даже глаза моей кошки Демона, когда она попыталась заглянуть в его окно, ничего не увидели в дьявольской темноте, которую он при помощи заклинания окружает себя, когда захочет. Но сегодня я пошёл на очень рискованный шаг, поскольку другого выхода у меня не было. Выпив сок пурпурного дадайма, который способен погрузить в глубочайший транс, я отправил своё эго в его охраняемую стихиями комнату. Стихии обнаружили моё присутствие и окружили призрачной стеной огня и тени, угрожая. Они боролись со мной и выгнали прочь, но я видел вполне достаточно. Учитель прервался, приказав мне заткнуть за пояс священный магический меч, схожий с его собственным, но не столь древний. Он никогда прежде не разрешал мне его надевать. К этому моменту я уже собрал провизию и воду, положив её в прочную сетку, которую без труда мог нести на плече. Этой сеткой мы пользовались, чтобы ловить некоторых морских гадов, из которых Миор Люмивикс добывал яд, обладающий исключительной силой. И лишь когда мы заперли все ворота и очутились на тёмной улице, по которой гулял ветер, учитель возобновил прерванный рассказ. Когда я входил в покои Сарканда, оттуда как раз вышел какой-то человек. Я видел его очень недолго, прежде чем шпалеры разошлись и задёрнулись вновь. Но я узнал бы его, если бы увидел снова. Он был молодым и довольно полным, но его полнота скрывала могучие мышцы, а его жёлтое, почти девичье лицо с роскосыми глазами выдавало жителя южных островов. На нём были короткие штаны и башмаки до щиколоток, как у матроса, и больше никакой одежды. Саркан сидел, повернувшись спиной ко мне, и держал в руках скатаный свиток папируса, жёлтый, как лицо моряка. Он поднёс свиток к своей ужасной четырёхрогой лампе, в которую заливает жир кобр. Лампа вспыхнула зловещим огнём, точно глаз Вурдалака. Но я успел заглянуть через его плечо и смотрел достаточно долго, прежде чем его демоны прогнали меня прочь из комнаты. Папирус действительно был картой Амвора. Он сморщился от времени и был попорчен пятнами крови и морской воды, но её заглавие, обозначение И то, что на ней нарисовано, всё ещё можно различить, хотя они и написаны старинными письменами, которые в наши дни мало кто может прочесть. Там было западное побережье Затика и омывающее его моря. Островок, лежащий к западу от Мируана, помечен как место, где зарыт клад. На карте он назывался островом Крабов. Но очевидно, это не может быть какой-то другой остров, кроме того, что сейчас носит имя Иребос. Ева редко посещают, но тем не менее он находится всего лишь в двух днях пути отсюда. Кроме него на расстоянии сотен лиг нет никакого другого острова ни на севере, ни на юге, за исключением нескольких пустынных утёсов и маленьких атоллов. Подгоняя, чтобы я шёл быстрее, Миорлем Викс продолжил. Я слишком долго был в обмороке, вызванном додаймом. Кто-нибудь менее опытный совсем бы не проснулся. Мои духи-хранители предупредили, что Саркант вышел из дома час назад. Он приготовился к путешествию и шел к пристани. Но мы перегоним его. Я думаю, что он никого не возьмет с собой на Ири-бос, желая сохранить тайну Клада. Он действительно могущественный и грозный соперник, но его демоны не могут перебраться через воду, поскольку по природе своей способны жить только на суше. Он оставил их здесь, вместе с частью своей силы. Тебе не стоит беспокоиться об исходе нашего предприятия. Пристань была тиха и почти пустынна, за исключением нескольких спящих мёртвым сном матросов, павших жертвой дринного вина и арака, которые подавали в портовых тавернах. В свете поздней луны, кривой и острый, точно тонкий серп, мы сели в нашу лодку и отчалили. Учитель держал румпель, а я взялся за вёсла. Мы пробрались сквозь беспорядочное столпотворение кораблей, галер и шебек, речных барж, шаланд и филук, жавшихся друг к другу в старой бухте. Спёртый воздух, чуть шевеливший наш высокий треугольный парус, был полон морских ароматов: зловония гружённых рыбой лодок, пряных запахов экзотических грузов. Никто не окликнул нас, из тёмных палуб доносились лишь голоса вахтин, объявляющих время на заморских языках. Наша лодка, хотя маленькая и открытая, была очень прочной и сделанной из казуарового дерева. Остроносая, с глубоким килем и высокими фальшбортами, она ни разу не подводила нас даже в таких бурях, которых никак нельзя было ожидать на море в это время года. Ветер, дующий над Меруаном с полей, садов и пустынь, стал свежее, как только мы покинули бухту. Он все крепчал, пока парус не надулся, как крыло дракона — Острый нос нашей лодки разрезал пенящиеся волны, и мы неслись к западу, ввидомый созвездием Козерога. Далеко впереди нас, в неверном свете луны, что-то непонятное, казалось, двигалось, танцевало и колыхалось, точно призрак. Возможно, это была лодка с Арканда, а может быть, чья-то ещё. Несомненно, учитель тоже заметил лодку, но он лишь промолвил: "Теперь ты можешь вздремнуть". Поэтому я, скромный подмастерье мантар, ученик Миора или Мивикса, погрузился в сон, пока учитель правил лодкой, а звёздные копыта и рога козерога погружались в море. Когда я проснулся, солнце уже высоко стояло над нашей кормой. Ветер, такой же сильный и благоприятный, всё ещё дул с немыслимой скоростью, унося нас к западу. Мы проплыли мимо берегов затика, не приближаясь к ним. Небо было безоблачным, и морская гладь, на которой не виделось ни единого корабля, расстилалась перед нами точно необъятный свиток темной лазури с мелькавшими там и сям барашками пены. День клонился к закату, исчезая за пустынным горизонтом, и ночь накрыла нас своим гигантским пурпурным парусом, расшитым созвездиями и планетами. Но и она, в свою очередь, прошла точно так же, как и последовавший за ней рассвет, уже второй с начала нашего путешествия. Все это время учитель вел лодку, без сна, с глазами, без устали смотрящими на восток, точно глаза морского сокола. И я лишь изумлялся его выносливости. Теперь он немного поспал, все так же сидя у руля, но оказалось, что глаза под закрытыми веками все еще бодрствуют. Его руки держали штурвал, не ослабляя своей хватки. Вскоре учитель открыл глаза, но едва ли пошевелился, оставшись в той же самой позе. Во время нашего путешествия он почти не говорил, а я и не спрашивал, зная, что в своё время он скажет мне всё, что нужно. Но меня терзало любопытство, перемешанное со страхами и сомнениями. Хвалёное колдовское искусство Сарканда напугало бы не только новичка вроде меня. Я не мог понять, о чём думает учитель, за исключением того, что его мысли касались тёмных и сверхъестественных материй. За снов в третий раз с тех пор, как мы покинули берега Мируана, Я был разбужен громким криком учителя. В тусклом свете третьего рассвета перед нами возвышался остров, ошёревшийся зубчатыми скалами и утёсами, растилающийся на несколько лиг к северу и югу. Его форма напоминала какое-то угрожающее чудище, обращённое лицом к северу. Головою чудовища был мыс с высоким пиком, углубляющийся точно клюв грифона в далёкий океан. Это Эребос. Сказал мне учитель: "Море у его берегов очень опасно. Тут вздымаются странные волны и господствуют грозные течения. С этой стороны негде пристать, и нам нельзя подходить слишком близко к берегу. Надо обогнуть северный мыс. В западных скалах есть небольшая бухточка, в которую можно войти только через морскую пещеру. Именно там и спрятаны сокровища". Мы медленно изменили курс против ветра к северу на расстоянии полёта 3 или 4 стрел от острова. Нам понадобилось всё наше мастерство, ибо ветер чудовищно усилился, точно ему помогали дьяволы. На рокот прибоя, набегавшего на чудовищные, голые и пустынные скалы, заглушал завывание ветра. "Остров не обитаем", сказал Мьор Люмивикс. "Море ходы и даже морские птицы предпочитают держаться от него подальше. Говорят, что на остров давней времена пало проклятие морских богов, поэтому никто не может здесь жить, кроме тварей из морских глубин". В его бухтах и пещерах водятся лишь крабы да осьминоги, и ещё, возможно, более странные создания. Мы вели лодку по утомительному извилистому курсу, время от времени нас то относило назад, то бросало к берегу порывами переменчивого ветра, борющегося с нами точно толпа злобных демонов. На востоке показалось солнце, освещавшее своими лучами скалистую пустыню, которой был Эребос. Но всё ещё лавировали, постоянно меняя курс, и я, казалось, начал ощущать странное беспокойство учителя. Но его поведение ничем не выдавало этого беспокойства, если оно мне не поmereщилось. Был уже почти полдень, когда мы наконец обогнули длинный клык северного мыса. Затем едва мы повернули к югу, ветер необъяснимо утих, а море, как по волшебству, успокоилось, точно политое магическим маслом. Наш парус безвольно и бесполезно повис над зеркальной гладью вод, в которой, казалось, отражение лодки и наше собственное отражение ничем не нарушаемые, недвижные, могли вечно плыть рядом с отражением чудовищного острова. Мы оба налегли на вёсла, но, несмотря на все наши усилия, лодка ползла странно медленно. Пока мы проплывали вдоль берегов, я внимательно рассматривал остров, приметив несколько небольших заливов, в которых, по всей видимости, могло пристать судно. «Здесь очень опасно», — произнес Мюор Люмивикс, никак не разъяснив свое утверждение. Мы поплыли дальше, и утесы вновь превратились в сплошную стену, прерываемую лишь расселенными и ущельями. Местами они были покрыты скудной мрачной растительностью, которая вряд ли смогла бы смягчить пугающее впечатление. Высоко в изрезанных ущельями скалах, куда, казалось бы, их не могла забросить ни одна волна или буря, Я увидел расколотые рангоуты и шпангоуты древних кораблей. "Подгребай ближе", велел учитель. Мы приближаемся к пещере, ведущей в скрытую бухту. Как только мы повернули к берегу, гладкая как хрусталь вода вокруг нас внезапно забурлила и заволновалась, точно в глубине поднялось на дыбы какое-то гигантское чудище. Ладка понеслась на утёс с немыслимой скоростью, море вспенилось и забушевало, будто огромный спрут тащил нас в своё подводное логово. Точно листику, увлекаемый водопадом, наша лодка неуклонно приближалась к острову, несмотря на то, что мы изо всех сил налегали на трещавшее от напряжения вёсло, пытаясь оборотить неумолимое течение. С каждым мигом, становясь всё выше, утёс, казалось, расщекают небеса над нашими головами, неприступные без единого уступа или даже малюсенькой опоры для ноги. Затем в отвесной стене появилась низкая и широкая арка входа в пещеру, которую мы не заметили раньше. Лодку несло туда с ужасающей стремительностью. А вот и вход, прокричал учитель. Но какая это колдовская волна затопила его. Мы бросили бесполезные вёсла и скорчились за скамьями, приближившись к отверстию, ибо похожая небольшая высота арки с большим трудом позволила пройти внутрь высокому носу нашей лодки. Не было времени снять мачту, и она сломалась точно тростинка, когда нас стремительно увлекло в темноту. Поло оглушённый, стараясь выпутаться из упавшего тяжёлого паруса, я ощутил вокруг себя брызги холодной воды и понял, что лодка дала течь и идёт ко дну. Ещё через миг вода залила мои глаза, уши и ноздри, но даже когда я начал тонуть, меня не покидало ощущение стремительного движения вперёд. Затем смутно показалось, что в непроницаемой темноте вокруг меня обвиличь какие-то руки, и я внезапно ощутился, задыхаясь, отплёвываясь и, внезапно хватая ртом воздух, на ярком солнечном свету. Когда я, наконец, откашлялся и более или менее пришел в чувство, то обнаружил, что мы с Миором Лемевиксом плывем по маленькой бухте, имевшей форму полумесяца. Нас окружали утесы и пики мрачной скалы. В прямой отвесной стене зияло внутреннее отверстие пещеры, сквозь которую нас пронесло таинственное течение. От краев отверстия расходилась легкая зыбь, Медленно затихающие в воде гладкой и зелёной, точно нефритовое блюдо. Напротив, на дальней стороне бухты, изогнутый пляж, усеянный галькой и прибитым к берегу деревом, плавно шёл под уклон. У берега стояла лодка, напоминавшая нашу, со снятой мачтой и свёрнутым парусом цвета свежей крови. Рядом с ней из неглубокой воды торчало сломанное мачто другого су дёнышка, чьи скрытые водой чертания были неотчётливыми. Два предмета, которые мы приняли за человеческие фигуры, лежали на отмеле чуть дальше вдоль берега, наполовину погружённые в воду. С такого расстояния мы не смогли бы определить, были то живые люди или мёртвые тела. Их контуры были скрыты какой-то странной коричнево-жёлтой занавесью, тянувшейся к скалам, которая, казалось, беспрестанно шевелится и колышется. «Здесь какая-то тайна», — сказал Миор Лемевик с тихим голосом. «Мы должны быть очень внимательны и осторожны». Мы доплыли до ближайшего конца пляжа, где он сужался, подобно острию серпа, месяц, смыкаясь со стеной утёсов. Вытащив кинжалы из ножен, учитель насухо вытер его полой своего плаща, приказав мне сделать то же самое со своим оружием, пока морская вода не разъела его. Затем, спрятав волшебные клинки под одеждой, мы пошли по расширяющемуся пляжу к причаленной лодке и двум лежащим фигурам. Это действительно то самое место, которое было указано на карте Амвора. заключил учитель. Ладка с кроваво-красным парусом принадлежит Сарканду. Несомненно, он уже нашёл пещеру, скрытую где-то в скалах. Но кто такие эти двое? Не думаю, что они приплыли сюда вместе с Саркандом. Когда мы приблизились к фигурам, видимость коричнево-жёлтой зановеси, покрывавшей их, обнаружила свою подлинную сущность. Она состояла из бесчисленного множества крабов. ползавших по телам утопленников и бегавших туда-сюда за кучей гальки. Мы подошли и остановились над телами, из которых крабы усердно рвали куски кровавой плоти. Один из утопленников лежал лицом вниз, а полуобглоданные черты другого были обращены к небу. Их кожа, а вернее то, что от неё осталось, была смугло-жёлтой. Оба были одеты в короткие пурпурные штаны и матросские бошмаки, бывшие их единственной одеждой. Что за чертовщина? спросил учитель. Эти люди лишь недавно умерли, а крабы уже раздирают их на части. Эти создания обычно ждут, пока тело начнёт разлагаться. И посмотри, они даже не едят выдранные ими куски мяса, а уносят их куда-то. Я тут же заметил, что от тел направляется, исчезая в скалах, непрерывная вереница крабов, и каждый несёт в своих клешнях по кусочку плоти. тогда как другая процессия возвращается к телам с пустыми клешнями. «Думаю, — сказал Мюр-Люмивикс, — что человек, который лежит лицом вверх, тот моряк, которого я видел на пороге покоя в Сарканда. Вор, укравший у хозяина карту. Охваченный ужасом и отвращением, я подобрал осколок камня и собрался запустить им в несущих свой омерзительный груз крабов, уползавших от растержанных трупов. «Нет!» остановил меня учитель. Пойдём вслед за ними. Обогнув огромную кучу гальки, мы увидели, что двойная процессия входила и выходила из отверстия пещеры, которое раньше было скрыто камнями от нашего взгляда. Сжав рукоятки кинжалов, мы осторожно подошли к пещере, немного поголебавшись на входе. Однако с этого места не было видно практически ничего, за исключением цепочек ползущих крабов. "Входите!" раздался звучный голос. И долгое эхо начало бесконечно повторять слово, точно голос вампира, отражающийся от сводов глубокого склепа. Мы узнали голос Сарканда. Учитель бросил на меня предостерегающий взгляд сузившихся глаз, и мы вошли в пещеру. Она была неизмеримо просторной, с высокими сводами. Свет проникал внутрь через широкую расщелину в скалах, сквозь которую в этот час лились прямые солнечные лучи. Золотившей переднюю часть пещеры и кидавшей слабые отблески на огромные выросты сталактитов и сталагмитов в сумрачных углах. В одном конце виднелось небольшое озерцо, питаемое тоненьким ручейком, который тёк из невидимого источника, нарушая тишину звонким журчанием. В ярких лучах мы увидели Сарканда в полусидячем, полулежачем положении. Он опирался спиной на открытый сундук из потемневшей от времени бронзы. Его огромное чёрное тело, мускулистое, хотя и начавшее полнеть, было полностью обнажено, если не считать обвивавшего его о горло ожерелье из огромных рубинов, каждый размером с утиное яйцо. Его алый саронг, странно изорванный, обнажал вытянутые ноги. Правая была явно сломана чуть пониже колена, ибо чернокожий колдун неуклюже обвязал её повязкой, сделанной из щепок и обрывков саронга. Алаш Сарканда из лазурного шёлка он расстелил перед собой. На нём рассыпал драгоценные камни и амулеты, золотые монеты и инкрустированные камнями жертвенные сосуды, сверкавшие среди томов из пергамента и папируса. Книга в чёрном металлическом переплёте, точно только что отложенная в сторону, была раскрыта на страницу, украшенную рисунком, выполненным огненно-красными древними чернилами. Рядом с книгой в пределах досягаемости Сарканда возвышалась куча сырых кровавых шметок. По плащу, по монетам, свиткам и драгоценным камням шествовала вереница крабов, и каждый добавлял свою страшную ношу в кучу, а затем полз в выходящей из пещеры колонне своих товарищей. Я вполне поверил в истории, касающиеся родителей Сарканда. Он, казалось, пошёл по стопам своей матери, ибо его волосы, черты лица, равна как и кожа были и такими же как у чернокожих людоедов на ата я видел их на рисунках путешественников он встретил нас с непроницаемым видом скрестив руки на груди на его правой руке я заметил массивный изумруд тускло поблескивающий на указательном пальце я знал что вы будете преследовать меня сказал он точно так же как знал что вор и его товарищ тоже поплывут следом Все вы хотели убить меня и завладеть кладом. Я действительно ранен. Осколок расшатавшегося камня упал со свода пещеры, раздробив мне ногу, когда я склонился, чтобы рассмотреть сокровище в открытом сундуке. Мне придётся лежать здесь, пока не срастутся кости. Но я неплохо вооружён, и мне хорошо служат и охраняют. Мы пришли за кладом, прямо ответил Миор Люмивикс. Я собирался убить тебя, но только в честном поединке, мужчина с мужчиной, колдун с колдуном. Чему лишь мой ученик Мантар из Калы и Рибосса стали бы свидетелями, но разумеется, и твой ученик тоже вооружён кинжалом. Однако это не слишком важно. Я сплешу на твоих костях мёрлимивикс, а твоя колдовская сила перейдёт ко мне. Учитель словно не слышал его слов. Что за мерзость ты придумал? Язвительно спросил он, указывая на крабов, все еще складывавших выдранные ими куски плоти в отвратительную кучу. Саркант поднял вверх руку, на указательном пальце которой блестел древний изумруд, оправленный, как мы только что заметили, в кольцо в виде щупальцев спрута, охватывающих круглый, как шар, камень. «Я обнаружил это кольцо среди других сокровищ». Похвастался он. Она была заключена в цилиндр из неизвестного металла вместе со свитком, из которого я узнал о его действии и могущественной магии. Это перстень боссатана, морского бога. Тот, кто долго и внимательно всматривается в изумруд, может увидеть дальние места и события, какие пожелает. Тот, кто носит кольцо, может повелевать морскими ветрами и течениями и обретает власть над морскими тварями, начертив пальцем в воздухе определённый знак. Пока Сарканд говорил, казалось, что зелёный камень становится всё ярче и темнее, точно открывая маленькое окошечко в тайны неизмеримых морских глубин. Покорённый и заворожённый, я забыл обстоятельства нашего положения, ибо изумруд затмил моё зрение, закрыв чёрные пальцы Сарканда, будто водоворот волн призрачными плавниками и щупальцами, показавшимися из его мерцающей зелёной глубины. «Будь начеком, Антар!» — шепнул мне на ухо учитель. Мы столкнулись с грозным волшебством и должны владеть всеми своими чувствами. Отведи глаза от изморуда. Я подчинился, неотчетливо слышному шепоту. Видение померкло, мгновенно исчезнув, и вновь вернулась фигура и лицо Сарканда. Его толстые губы кривились в широкой сардонической ухмылке, обнажающей крепкие белые зубы, острые, как у акулы. Он опустил огромную руку, на которой носил перстень Басатана, погрузив его в стоящий перед ним сундук, И вытащил оттуда пригоршню самоцветов: жемчужин, опалов, сапфиров, гелятропов и алмазов. Они сверкающим дождём потекли между его пальцев, а Колдун возобновил своё разглагольствование. Я высадился на Ирибоси намного раньше вас. Я знал, что во внешнюю пещеру можно безопасно войти только во время отлива, сняв мачту. Возможно, вы уже сами догадались обо всём, что я могу рассказать вам. Как бы то ни было, это знание умрёт вместе с вами и очень скоро. Взнав, как действует кольцо, я мог видеть в изумруде всё, что происходит в морских глубинах вокруг острова. Лёжа здесь с перебитой ногой, я видел приближение Вора и его товарищей. Я вызвал морское течение, которое унесло их лодку в затопленную пещеру, где она в мгновение ока утонула. Они могли бы доплыть до берега, но по моему приказу крабы в бухте подплыли к ним под водой и утащили на дно. Позволив поздней волне вынести их тела на берег. Проклятый вор. Я щедро заплатил ему за украденную карту, которую он в своём невежестве не смог прочитать, но заподозрил, что речь идёт о кладе. Немного позже я точно таким же образом поймал вас, предварительно немного помучив и задержав встречным ветром и штилем. Однако вам я предназначил другую гибель. Голос некроманта затих. отозвавшись долгим эхом, оставив после себя тишину, наполненную нестерпимой неопределенностью. Казалось, мы стоим посреди готовой и разверзнутся пучины, в ужасной темноте, освещаемой лишь глазами Сарканда и камнем в волшебном кольце. Оцепенение, сковавшее меня, разбил холодный, иронический голос учителя. «Сарканд, а ведь есть еще одно колдовство, о котором ты не упомянул». Смех Сарканда прозвучал точно рокот бушующего прибоя. Я следую привычкам племени моей матери, и крабы снабжают меня тем, что мне нужно, а я вызываю их и управляю с помощью перстня морского бога. С этими словами он поднял руку, указательным пальцем начертив в воздухе странный знак, и изумруд в кольце описал сияющую дугу. Двойное процессия на миг приостановила своё движение. Затем, точно повинуясь какому-то единому импульсу, они заспешили к нам. а из глубин пещеры и от входа потянулись множество других, присоединившихся к своим товарищам. Они приближались к нам с поистине невероятной скоростью, атакуя наши лодыжки и голени острыми точно ножи-клешнями, как будто в них вселились демоны. Я нагнулся, бешено орудуя кинжалом, но на смену тем немногим, которых мне удалось уничтожить, пришли десятки новых. Другие, поймав подол моего плаща, начали взбираться по нему. Осаждённый со всех сторон, я потерял равновесие на скользкой земле и упал на спину в столпотворение крабов. Лёжа на земле, пока крабы переливались через меня, колышущиеся волной, я увидел, что учитель сорвал свой тяжелевший плащ и отбросил его в сторону. Войска зачарованных крабов окружало его, карабкаясь по спинам друг друга и взбираясь по его коленям и бёдрам. Миорлими Викс странным движением метнул свой кинжал в воздетую руку Сарканда. Лезвие полетело вперёд, вращаясь точно блестящий диск, и начесто отсекло ладонь чернокожего некроманта, и перстень блеснул на его указательном пальце, словно падающая звезда. Кровь фонтаном брызнула из искалеченной руки, а Саркан сидел, точно впав в оцепенение, сохранив ещё на короткий миг ту позу, в которой творил своё заклятие. Потом рука бессильно повисла вдоль его бока. Кровь хлынула на постеленный на полу плащ быстро заливая самоцветы, монеты и фолианты, пачкая кучу принесённой крабами человеческой плоти. Крабы тотчас же потеряли всякий интерес к нам с учителем, как будто движение падающей руки было другим знаком, и нескончаемой длинной волной поспешили к Сарканду. Они покрыли его ноги, карабкались на мощное тело, давили друг друга в попытке взобраться на плечи. Он пытался сбросить их своей единственной рукой, изрыгая ужасную брань и нечеловеческие проклятия, эхом раскатывающиеся по всей пещере. Но крабы всё нападали на него, словно объятые дьявольским неистовством, и кровь сочилась новыми и новыми струйками из маленьких ранок, оставленных их острыми клешнями, пятная их панцири широкими алыми полосами. Казалось, мы с Миором и Виксом бесконечно долго стояли и смотрели на агонию чёрного некроманта. Наконец, распростертое существо, бывшее когда-то с Аркандом, прекратило стонать и метаться под живым саваном, окутавшим его тело. Лишь нога в повязке из щепок и отрубленная рука с кольцом басатана остались нетронутыми, занятыми своей омерзительной работой крабами. «Оф!» — воскликнул учитель. «Он оставил дома своих демонов, но нашел себе новых! Пора бы нам выйти наружу и погреться на солнышке!» «Монтар, мой милый и бестолковый ученик, я хочу, чтобы ты развел на берегу огонь. Полей дрова маслом, не жалея, чтобы угли были глубокими, горячими и красными, как в преисподней, и испеки нам дюжину крабов. Но потрудись выбрать тех, которые только что выбрались на берег из океана». Текст читал Александр Степной.